Получившаяся у нас башня была просто чудовищно огромной. Радиус обметания по броне составил почти 10 метров, и уменьшить ее никак не получалось. Толщина брони не позволяла. На самом деле это не предел. Четырехорудийные башни главного калибра французских линкоров типа Ришелье были заметно больше, но главному герою узнать это неоткуда. А сокращать внутренний объем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 Так что приемлемой корабельной башенной установки мы пока не имели, хотя ее эскизные проработки уже начались. А вот установка береговой артиллерии у нас выходила вполне себе ничего. Особенно по цене. Д -д -д -д да да да да На этот раз фуражка у меня на голове не удержалась. Так ведь всеми тремя стволами шарахнула. «А что, Николай Георгиевич, неплохие пушки получились!» Обратился я к стоявшему рядом главному конструктору моего артиллерийского завода. Он, в отличие от меня, своей шляпы не потерял. Ну да, Старжевский здесь уже на третьей серии испытаний. Сначала отдельные стволы отстреливал, а теперь вот всю установку. Кстати, два из трех ее стволов были как раз теми, что отстреляли норму на полигоне. На них заменили лейнеры и установили орудия в башню. Николай Георгиевич, наклонившись к моему уху, прокричал в ответ,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 Это был принципиальный вопрос. Программа перевооружения береговых батарей предусматривала поставку 50 таких башенных установок в течение 6 лет, что составляло 25 двух башенных батарей, в комплект которых, кроме башен, установленных в заглубленные железобетонные казематы с 4-метровым верхним перекрытием, входили еще дизель-электростанция, прожекторные и дальномерные посты. Связь внутри батареи и между батареей командованием должна была осуществляться по телефонам и внутренним исполнительным сетям СУО. СУО — система управления огнем. Но мы укладывались в эту сумму, только если стоимость башни со всей механизацией не превышала миллиона. «Уложимся», — усмехнулся Старжевский. «С запасом! Вот насчет корабельной установки точно не уложимся. Там броня куда дороже будет». Да и конструкция посложней. Без перегрузочной камеры никак не обойдемся. Да и механизмы заряжания тоже куда дороже станут. Ну и там посмотрим, где сэкономить. Я усмехнулся. Это не к спеху. Еще годика то и два мы никаких дредноутов закладывать не будем. Да и там посмотрим, стоит ли. Хотя, скорее всего, придется.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 имела в качестве главного 11-дюймовый калибр. И Британия сильно беспокоилась насчет того, что немцы могут, если не обогнать, то как минимум не отстать от нее по числу дредноутов, что было бы для англичан катастрофично. Ибо, несмотря на то, что мы потихоньку становились едва ли не главными наступателями на хвост англичанам по уровню технического развития и масштабу экономики, первым конкурентом Британии оставалась Германия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 То есть Великобритания почувствовала, что на горизонте замаячила жопа. А поскольку за четыре года, прошедших с окончания русско-японской войны, после которой началось наше с англичанами сближение, мы показали себя вполне адекватными партнерами, они после некоторого колебания определились, наконец, кого из конкурентов следует мочить первым, и прибыли в Санкт-Петербург склонять Россию к заключению полноценного союзного договора. «А как там дела с восьмидюймовыми батареями? Деньги перевели?» – поинтересовался Старжевский.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 Древнее же орудие, с дальностью стрельбы 3-5 миль и скорострельностью 1 выстрел в 3-4 минуты, разрабатывавшееся аж с середины XIX века и к настоящему моменту составлявшее большую часть русской береговой артиллерии, предполагалось снять с вооружения и передать в артиллерийский резерв, заодно избавив береговую артиллерию от дикой через полосицы системы калибров. Противодесантные батареи переоснастить стандартными полевыми 80-мм пушками и 107-мм гаубицами,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 До того она с середины 12 века принадлежала Швеции. Финляндия сохранила свои законы, согласно которым, например, все делопроизводство велось на шведском и финском языках. Более того, на территории Финляндии все прочие подданные Российской империи были поражены в правах. Они не только не имели политических прав, но и их правоспособность в целом была ограничена до минимума. При этом данное ограничение практиковалось строго по этнически-конфессиональному признаку. Так, например, русские православные были поражены в правах, зато это не распространялось на шведов и немцев-лютеран. Ну и как это можно было терпеть в нормальном государстве? Из полков 8 на Балтике, по одному в Ревеле, Пернове, Риге и Либаве и по одному, но уже по батальонной и поротно, на каждой из запланированных минно-артиллерийских позиций. Главной, Флангово-Шхерной, абаландской.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 На этот раз фуражка, которую подал мне старший смены моих телохранителей, с некоторых пор сопровождавших меня постоянно у меня не слетела, потому что я последовал примеру Старжевского и придержал ее рукой. «Долго вы еще здесь собираетесь пробыть?» — спросил я конструктора, когда слух восстановился. «Да еще пару дней», — отозвался он. «Хочу дострелять лейнеры до голых стенок и рассчитать кривую падение точности и увеличение рассеивания». Я усмехнулся. Один выстрел из 14-дюймовки практическим снарядом обходился мне в 230 рублей. Соответственно, полный залп всей башни в 700. Что, конечно, было куда меньше, чем если стрелять боевыми, где один единственный снаряд стоил дороже, чем полный трехорудийный залп установки практическими снарядами, но и это было немало. А вся программа испытаний с учетом замены лейнеров и транспортных расходов встала мне почти в миллион рублей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 «Онтанте» — согласие, в память о прежнем «Л'Онтанте-Кордиале» — сердечном согласии, кратковременном англо-французском союзе 40-х годов XIX века, превышал таковой у стран Тройственного союза в 2,5 раза, суммарный флот — в два раза, численность сухопутных армий — да, с этим пока было не очень. Если у французов с немцами после проведения мобилизации по числу штыков был паритет —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 Отправили делегацию в Лондон. О чем они там разговаривали с англичанами, мы не узнали, но когда в сентябре те вернулись в Санкт-Петербург, уже после трех дней переговоров меня вызвали в зимний. «Рад вас видеть, дядя», — кривовато улыбнулся мне племянник. «Похоже, как только он видит меня, у него перед глазами встает весь тот ворох Кляус в мой адрес, который сыпется на него два с лишним года. Почитай с того момента, как я занял кресло военного министра».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 под воздействием того, что я читал и слышал. Ну да, я там никогда его правлением особенно не интересовался. Школьная программа, пьяные разговоры, ни о чем время от времени сворачивавшие на подобные темы. Да срач в интернете. Вот и все мои источники информации. Ну, может, еще пара фильмов типа «Агонии». Причем здешнего Николая я довольно долго как-то даже и не воспринимал, как того Николая II. Ну, чисто психологически.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 Сталин Троцкого, потому что с начала 20-х годов, с болезни Ленина. Именно он, Лейба Давидович Бронштейн, принявший псевдоним Троцкий, был истинным лидером страны. Хрущев Сталина, Брежнев Хрущева. Да и мечный от них недалеко ушел, иначе откуда появилось словосочетание «эпоха застоя». Одна разница, что Сталин Троцкого выпустил за границу, вследствие чего его затем пришлось убивать,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 На кораблях доставляли раненых в другие города. Впрочем, там не только моряки сработали. И деньги свое веское слово сказали. Ну да мне после Сан-Франциско как-то даже невместно было не помочь другим пострадавшим от землетрясения. Тем более каким-никаким европейцам. Но чего-то Николай издалека заходит. А как ты смотришь на то, чтобы нам несколько... пересмотреть стратегию развития флота?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 Вот и пришлось разрабатывать минзанги. И к настоящему моменту они у нас уже имелись. Причем двух типов. Обычное водоизмещение около 3.500 тысяч тонн и вместимостью до 400 усовершенствованных мин образца 1907 года с зарядом 3 нитра талуола и общим весом в сборе с якорем и 100 метрами минрепа почти 40 пудов. Таковых уже было три штуки. И пока только строящийся подводный. Он строился на заводе Руссуд в Николаеве,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 К тому же новые 130 мм, изначально запланированные как максимально универсальное орудие, вертелось у меня в голове мусльйское создать их с таким расчетом, чтобы потом при минимальных доработках они были бы способны вести огонь и по воздушным целям, и тем самым получить полные универсалки. Еще дорабатывались и пока не были приняты на вооружение. Третьим типом кораблей, которые мы сейчас активно развивали, были подводные лодки. В настоящий момент во Владивостоке, где я разместил учебный центр подплава,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 «Категорически возражаю», — резко отозвался я. «Но почему?» — удивился Николай. «Потому что нашему флоту не нужны дредноуты. Во всяком случае, сейчас. Потому что у нас в стране нет денег на дредноуты. Опять же, как минимум, сейчас». «Но как же?» Я обратился к адмиралам рождественскому и Небогатову, и они считают... «То, что они считают, полная и абсолютная чушь», — не сдержавшись рявкнул я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 Почему? Потому что при нынешней скорости развития техники, любой, даже самый совершенный корабль через 7-10 лет сильно устареет. И даже для того, чтобы он смог соответствовать хотя бы минимальным требованиям, придется выкладывать на модернизацию не меньше четверти его изначальной стоимости. Причем, подчеркиваю, после модернизации он не вернется к тому уровню совершенства, на каком находился сразу после постройки, а окажется в лучшем случае середнячком.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 Есть договоры, которые желают соблюдать обе стороны, и есть другие, которые легко превратить в никчемную бумажку. Этот был как раз из таких. Англичане получат свои деньги, а затем, придравшись к какой-нибудь мелочи, денонсируют договор. Хотя бы в части проливов. Дредноуты-то у нас останутся. Немцам все равно придется при ведении войны принимать их во внимание. Деньги получены. Так чего сохранять на себе невыгодные обязательства?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 А если наша база появится на Родосе, то Суэца окажется в радиусе воздействия даже наших миноносцев. Они что, идиоты, подпускать наш флот так близко к своей аорте империи? Вот черт, выругался Николай. А я лично заставил Извольского настоять на этом пункте договора. Я вздохнул и потер рукой лицо. Ладно, чего уж там. Придется выкручиваться.